Голова третья «Леший» и все-все-все. Первым ощущением, которое тронуло пробуждающееся сознание, был холод. В этом не было ничего удивительного, ведь на дворе стояла на редкость морозная зима. Впрочем, удивление все же пришло, ведь вместе с холодом Максим ощутил еще целую вереницу чувств которые не укладывались в привычную картину мира. Он услышал тихое, монотонное завывание ветра, далекий шум воды, бьющий о камни, почувствовал острые крупицы песка, прилипшие к губам. Молодой человек с трудом разлепил глаза и увидел перед собой мутную серую завесу, в глубине которой мелькали тусклые лучи бледного светила. Он понял, что лежит на спине и смотрит на небо, «Но где он, черт побери, находится?» Вначале мелькнула мысль, что конспирологические опасения Валерки в какой-то век оказались правдивы, и его действительно заманили в квартиру девушки, чтобы... чтобы что? Вырезать почку или сердце, дабы пересадить какому-нибудь страдающему острым недугом богатею? Максим судорожно ощупал свое тело под футболкой, но ничего вроде свежих шрамов или кровоточащих ран не обнаружил. Тогда что произошло? Похитили и увезли на кокаиновую плантацию? Максим тяжело перевел затекшее тело в сидячее положение и удивленно почесал затылок. Нет, налогового логово-наркобарона это место было совсем не похоже. Парень обнаружил, что находится на каменистом, просоленном морском или океаническом пляже. Вокруг виднелись монументальные скалы и холмы, практически начисто лишённые растительности. На глаза попалось несколько иссохших стволов. Но эти деревья уже давно были мертвы, и своим присутствием только усугубляли общую гнетущую атмосферу. По левую руку от бедолаги раскинулась бескрайняя водная гладь, по которой время от времени прокатывались титанические валы, выбрасывая в холодный воздух снабы капели пены. Звуков, во всяком случае свидетельствующих о присутствии кого-то живого, не было. Только шум необузданной, неестественной и опасной природы сурового края. Молодой человек инстинктивно решил позвать на помощь, но почему-то замешкался. В голове крутилось странное предчувствие, настаивающее, что излишне привлекать внимание к себе не стоит. Не знаешь ведь, кто может услышать... Взвесив все за и против, парень все же отбросил опасения. Рывком поднялся на ноги и, приложив руки ко рту, соорудив что-то вроде мегафона, прокричал во все горло. «Эй, кто-нибудь, помогите, я здесь! Кто-нибудь!» Ответа или хоть какой-то перемены в окружающем пространстве не последовало, если, конечно, не считать едва различимый гул, возникший вдруг где-то вдали, Максим недоуменно повертел головой, стараясь вычислить источник звука, и понял, что исходит он откуда-то из-за моря, которому не было видно конца. Может быть, ему повезло, и сюда идет помощь в виде спасательного судна? Да, возможно. Впрочем, гул этот парню совершенно не понравился. Из глубин подсознания упорного пиля что встреча с тем, кто его издает, не сулит ничего хорошего. Еще немного помявшись в нерешительности, парень подумал и пошел в сторону от пляжа, намереваясь углубиться в незнакомое место и попытаться найти хоть что-то, кроме камней и гнетущего чувства безысходности. Максим шел по-серому, одинаковому ландшафту уже минут двадцать, но каких-либо ориентиров или, если можно так выразиться, смены декораций так и не заметил. Вокруг по-прежнему громоздились лишь безмолвные холодные валуны, траченные суровыми морскими ветрами, и безжизненное земляное плато, из которого не проглядывала ни одна, даже самая захудала травинка. Максим остановился, присел у одного из камней и крепко задумался над тем. Что это все значит? И что, собственно, делать дальше? Произошедшее решительно не укладывалось в рациональную картину мира, которую молодой человек старательно строил в своей голове на протяжении всей жизни. Он бы понял, если бы обнаружил себя связанным в каком-нибудь подвале или прикованным к батарее. В этом хотя бы можно было найти какой-то смысл и объяснить себе, как ты вообще до этого дошел. Но то, что окружало его сейчас. В Сибири таких мест быть точно не могло, во всяком случае зимой. Что же выходит? Жанна соблазнила доверчивого дурака, накачала снотворным и увезла на другой край планеты, чтобы что, устроить сюрприз и организовать необычное путешествие? От всех этих мыслей уже начинала болеть голова. А холод и ветер, обдувающий парня, оставшегося в одной футболке и джинсах, постепенно пробирали до костей. Максим, окончательно запутавшийся и не знающий, что делать, злобно прижался затылком к лажному камню и прошипел сквозь зубы. «Сука тупая! Прав был Валерка! Нехер мне было оставаться! Найду, убью нахер!» «Сколько? Сколько?» Сколько, сколько, бля! Да надо, надо, надо, надо, надо. Послышалось вдруг едва различимое бормотание. Чё за? Удивленно скинулся парень. Ну давай, давай, давай, давай, давай. Еще один, бля. Поздно или не поздно? Есть, есть время, есть. Твою мать, надо. Раздраженно зашептали с другой стороны. Э. «Кто тут? Вы чё думали, а? Я так просто не дамся, слышали, твари? Вашу Жанну я вертел, знаете где? И вас вместе с ней, ублюдки, сраные! Подходите, мудачьё!» Постарался парень замаскировать дикий страх деланной агрессией. «Кричит. Да, кричит. Не знает тут, не знает, бля. Надо, может? Или Надо, надо, надо, надо, надо!» Че вы там шамкаете, а? Выходите сюда и в глаза мне скажите, гондоны, слабо, а! Продолжал распаляться парень, размахивая какой-то сухой корягой подвернувшийся под руку. Не понял. Ничего не понял. Понять? Никак понять? Никак не понять, вот и не понял. Не унимался голос, принадлежащий кому-то не желающему себя проявить. Все, я понял! Отражение глаз, их и далеких волн, как там дальше, слезы умирающего…» Договорить Максим не успел, так как со всех сторон раздалось осуждающее шиканье, едва слышный хор взорвался в приступе осуждения. «Молчи, молчи, молчи, молчи, не говори! Зверь! Зверь услышит! Он уже слышит! Зачем сказал, Зверь, сверь, сверь! Прилив! Прилив идет! Зачем?» Парень ухватил импровизированную дубину поудобнее, приготовившись к тому, что сейчас на него набросится. Хрен его знает кто. Главное, что набросится и придется отбиваться, если он хочет спастись или на худой конец подороже продать свою никчемную жизнь. Впрочем, пейзаж оставался по-прежнему неподвижный, пуст, пуст, лишь серость мрачных камней и тихие перешептывания незримых существ. Секунды тянули словно резина, и когда Максим уже решил, что бояться нечего, он почувствовал движение сзади. Отреагировать на это обстоятельство у молодого человека не было никакой возможности. Некто или нечто приблизился молниеносно и почти бесшумно, только в последний миг выдав свое присутствие. Максим уже даже хотел дернуться, но едва эта мысль оформилась в голове. И, обретя форму, пошла в виде приказа действовать к конечностям и мышцам. Парня схватили и приставили к острый острый, явно достаточно смертоносный предмет. Нападавший выдохнул и прошептал на ухо Максиму. «Замолчи, если хочешь пожить, понял меня? Кивни, если понял. И брось палку. Сам не понимаешь, что говоришь. Еще и коверкаешь». Максиму ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Он осторожно качнул головой вперед-назад, чувствуя, как колючая лезвие натягивает кожу на шее. Отшвырнул корягу и приподнял руки в жесте, который понятен без слов любому человеку на планете. «Жест этот... означал я... сдаюсь». В этом странном месте сложно было понять, какое сейчас время суток. Кто-то сказал бы, что вечер, и, возможно, оказался бы прав. Кто-то, что раннее утро, и также был бы, вероятно, недалек от истины. Собственно, определить что-либо однозначно не было никакой возможности, поэтому можно, пожалуй, называть так, как больше нравится. Тут никогда не наступала полная темнота, но и светом назвать это язык не повернется. Просто некое нескончаемое пограничное состояние, которое справедливости ради иногда переходило в свою наиболее свирепую фазу. Вопреки опасениям Максима, резать голову ему не стали. Тот, кто вероломно напал на молодого человека со спины, убрал странный угловатый нож и ослабил хватку. Макс, поняв, что убивать его пока никто не собирается, немного расслабился и повернулся. Перед ним пристал невысокий грязный мужик со спутными длинными волосами и густой черной бородой, скрывающей морщинистое лицо. Одет незнакомец был в облезлые дырявые джинсы и в такую же видавшую вид толстовку с капюшоном. Глубоко посаженные внимательные глаза выжидающе смотрели на парня, а жилистая ладонь правой руки все еще ненавязчиво сжимала рукоять клинка. Максим пригляделся и с удивлением понял, что нож, похоже, сделан из камня. Вернее, это и был просто острый кусок какой-то скальной породы, немного обколотый и перевязанный обрывком материи, чтобы не травмировать руку. «Ты кто такой?» Недоуменно обратился к заросшему парень. Тот ничего не ответил, и лишь сходить ухмыльнулся растрескавшимися губами из-под косматых усов. «Слушай, я...» Не знаю, что вам от меня надо или за кого вы меня приняли, но я тут оказался по недоразумению, понимаешь? Собственно, я вообще не понимаю, где. Проблемы мне не нужны, если ты не против, я пошел своей дорогой, лады. У тебя теперь только одна дорога. Иди со мной. Я отведу в безопасное место. Во всяком случае, наиболее безопасное из тех, что тут есть. Мужчина ловко развернулся и жестом предложил Максу следовать за ним. «А звать-то тебя как?» «Витя, но все меня называют лешим, если тебе так уж интересно». «А меня, Максим?» «Не скажу, что рад познакомиться, но все же. Идем и старайся не шуметь». «Сказал Витя леший» и осторожно двинулся куда-то вглубь пространства. Спутник привел Макса к одной из громадных скал, которыми тут был заполнен весь горизонт. Сперва парень непонимающим взглядом уставился на лешего, но тот лишь выдавил из себя усталый смешок и указал на малозаметный проход в твердой породе. За неимением иного выбора молодой человек юркнул в лаз, следом за новым знакомым. В узком тоннеле царил свойственный для подобных мест полумрак, но что-то разглядеть все же удавалось. Кое-где из земли топорщились чахлые грибницы, источающие мертвенное зеленоватое свечение. Влажные стены грота с выступающими то тут, то там солевыми отложениями были покрыты надписями и зарисовками, словно в документальном фильме про первобытных людей. Впрочем, вместо сцена охоты на мамонтов и от богини плодородия, тут в основном угадывались фразы и предложения. Большая часть из них представляла собой грубые высказывания в адрес острова, зверя, Жанны и ее неземной красоты. Какие-то надписи выглядели совершенно нечитаемым бессвязным бредом душевно больного, или просто плаксивым тем человека, так и не смирившегося со своей незавидной участью. Попадались и изречения на иностранных языках, но преимущественно доминировал Великий и Могучий. «Это ты все написал?» Спросил Максиму Лешева. «Нет. Мне пока писать на стене не довелось. Впрочем, уже скоро и я оставлю свой след. Двигай. Еще успеешь насмотреться». «Парень понял...» что судя по всему, задал глупый вопрос, ответ на который лежал на поверхности. Впрочем, легче от этого не становилось. Вскоре их странная прогулка через гнетущую неизвестность закончилась, и мужчины вышли в огромную широкую пещеру, испещренную сталактитами и все теми же светящимися грибами. Приглядевшись, Максим разглядел в полумраке смутные очертания человеческих фигур, наблюдающих за прибывшими, Люди бы боязливо прятались за камнями и выглядывали из-за стен. «Не прячьтесь, други мои, это всего лишь я и наш новый брат по несчастью по имени Максим. Поприветствуйте свежую кровь», — обратился Леши к обитателям. По пещере прокатился многоголосый гул мужских голосов. Кто-то последовал совету Вити и воскликнул что-то одобрительное и ободряющее. Кто-то лишь продолжал бормотать неразборчивый бред и время от времени истерично хихикать. Из темноты неуверенно выдвинулось несколько силуэтов и подошли к молодому человеку. Видимо, самые смелые из присутствующих. «Здравствуйте, юноша. Не скажу, что рад вас здесь видеть, но все же. Павел Григорьевич». Протянул сухощавую ладонь плодидок интеллигентного вида в изношенном деловом костюме и прохудившихся ботинках. «Привет, Макс!» «Саня!» Дружелюбно дал пять парень лет двадцати в пестрой толстовке на пару размеров больше необходимого. «Здорово!» Односложно пробасил коренастый бугай в спецовке аварийной службы, не назвав имени. «Максим окончательно запутался!» Он ожидал, что уж сейчас-то все начнет вставать на свои места, и Леший, или как там его все называют, наконец даст, так сказать, расклад по ситуации. Но пока странности только усиливались. Впрочем, несмотря на сомнения и царящее в душе смятение, на приветствие он ответил и протянутой ладонью уверенно пожал. Хотя, признаться честно, всегда считал этот ритуал лишь пережитком прошлого, который, к тому же не слишком гигиеничен. Мало ли, что мужики трогали во мрак этой зловещей грибной темницы. В центре грота обнаружилось небольшое костровище, соложенное из круглых булыжников и наполненное истлевшими углями. Когда напряжение немного спало, люди начали выходить из тени и рассаживаться вокруг очага словно делали так уже не один раз. Максим не стал долго кочевряжиться, и справедливо решив, что делать все равно нечего, тоже уселся, приняв из рук Петра Григорьевича импровизированную подушку не то из листьев, не то обрывков тканей. Леший неторопливо приволок из темноты охапку сухих веток, сложил их в углубление и убедившись, что конструкция соответствует неким внутренним идеалам снял с шеи болтавшийся на веревке огниво, пару раз чирпнул по нему и стал бережно раздувать огонек, поселившийся в переплетении извилистых коряк. К всеобщему удивлению, огонь действительно занялся, хотя и не сразу. Нет, конечно, в самом факте разведения костра нет ничего удивительного, но что-то подобное здесь выглядело настолько неуместно, насколько это вообще возможно. Горячие языки разгорающегося пламени контрастировали с окружающему нахромностью и напоминали жизнерадостную рыжеволосую девушку, весело бредущую по промозглой серой улице перед грозой. К нему хотелось подойти ближе и прикоснуться рукой, но в то же время голос где-то внутри говорил, что это прекрасное великолепие тебе не по зубам и нет смысла даже пытаться. Некоторое время все присутствующие просто молча смотрели на то, как огонь облизывает трухлявую древесину резвиться, пожирая ее волокна. Если бы в этот момент в пещеру вошел кто-нибудь незнакомый с ситуацией, то он, вероятно, решил бы, что стал свидетелем уютных посиделок туристов или каких-то любителей необычного отдыха. Он посмотрел бы на лица собравшихся и тоже присел бы рядом, чтобы насладиться тишиной и хрупким теплом, исходящим от потрескивающих в очаге поленьев. Наверняка он задумался бы о чем-то хорошем, ностальгическом и бесконечно далеком. Ведь так всегда бывает, если ты уютно устроился у огня, устав после долгой дороги. Во всем этот наблюдатель был бы прав, кроме одного. О хорошем сейчас не думал никто. Мысли присутствующих вились вокруг безвыходной ситуации, заложниками которой они стали. Недолговечности этой прекрасной горящей частички жизни в омоте беспросветного тлена. И, конечно, вокруг зловещего, несущего страдания рокота холодной воды, который проникал даже в эти пещеры, и сопровождающего его неумолимого эха, все набирающего обороты. Слушай, я... Окончательно перестал что-либо понимать. Ведь где я? Что происходит? Кто все эти люди? Почему мы сидим в этой пещере и почему вы не свалите отсюда куда подальше? Наконец нарушил тишину Максим. Ты все уже давно понял. Просто не хочешь признавать очевидное. Как это называется, Григорич? С трагической усмешкой сказал Саня. Она загнала. Если по-простому, отрицание реальности. Вот-вот. Удовлетворенно закончил Саня и снова вперился в пылающую древесину. И все-таки, можете мне хоть что-то объяснить? Не отставал Макс. Объяснить? Ха. Я бы с удовольствием тебе все объяснил, если бы мы сами понимали. Но, увы, когда-то каждый из нас был на твоем месте, и никакого либретта тут никто не оставил. Менторским тоном сказал «Леший». «В смысле?» «В смысле, что мы знаем не больше, чем ты». Пробасил мужик спецовки спецовке, угрюмо сидящий в дальнем углу. «Ну, не намного больше. Просто мы тут давно, и у нас больше опыта. И все же история у меня для тебя имеется, Максим». «Не думаю, что могу как-то тебе помочь, но почему бы не скоротать время, правда? К тому же скоро кое-что произойдет, и тебе лучше, ну, скажем так, лучше иметь хоть какое-то представление», — подытожил леший. В руках собравшихся появились емкости с каким-то пойлом, которые те стали передавать по кругу, от отхлебывая и брезгливо морщась. Кто-то жевал коренья, задумчиво продолжая глядеть в огненные недра, кто-то делил с товарищем пучок все тех же съедящихся грибов, которые Максим видел в углах пещеры. Очевидно, те были хотя бы условно съедобными. Чаша с загадочным напитком дошла и до парня. Тот хотел был отказаться, но неожиданно для себя согласился и сделал глоток. Содержимое оказалось достаточно противным и отдавала плесенью, но это все же была хоть какая-то жидкость, и жажду она немного утолила. Леша тем временем подбросил еще немного дров в костер, задумчиво поглядел на сопровождаемую искрами змейку дыма, струящуюся куда-то к невидимой на темном потолке полости, служившей очевидно чем-то вроде дымохода, и, сделавшись серьезным и мрачным, начал свой невероятный, странный, но вполне убедительный в свете последних событий рассказ Это место. Ох уж это место. Этот каменистый берег совсем не то, чем кажется. Впрочем, ты уже и сам, скорее всего, догадываешься. Как ты сюда попал, помнишь? Не спеши отвечать. «Я попробую угадать. Ты совершенно неожиданно для себя вдруг к кому-то сильными чувствами. Кому-то, кого никогда раньше не видел. Кому-то, кто нагло засел у тебя в голове, свесил ноги и никак не желал оттуда уходить. Да, по взгляду вижу, что угадал. Это была брюнетка? Может, блондинка? Неважно. Главное, что ты попался на удочку». «Стал жертвой манящего зеленого огонька, который повел тебя за собой, словно мелкую рыбешку. Спросишь, откуда я знаю? Хотел бы сказать, что я эдакий провидец или экстрасенс. Но, вы все куда прозаичнее. Все мы, каждый из присутствующих, оказались тут примерно по той же причине. Вот, например, Павел Григорьевич. Как говорится, седина в бороду без в ребро» работал преподавателем в крупном вузе и вдруг воспылал нежными чувствами к молоденькой студентке с первого курса. «Как ее звали, Григорич. «Впрочем, неважно». Деваха на удивление даже будто бы ответил нашему любвеобильному пенсионеру взаимностью. Пригласила в гости, чтобы помог разобраться с курсачом. И... Ну, и дальше он оказался тут. «А вот Александр, или как мы все его называем в силу возраста Саня». Саня познакомился на вписке с очаровательной готессой. «Как называется тот городок, Сань? какие там холмы?» «Короче, где-то под эскетивом, не суть». В общем, совершенно неожиданно для самого себя, парнишка согласился прокатиться вместе с девушкой к ней на выходные. «Как ты понимаешь, прокатился не слишком удачно». «Как уже сказал, у каждого из нас есть подобная история». Кто-то последовал за соседкой в очереди на кассе, кто-то за попутчицей в автобусе, кто-то за лишней пассажиркой, непонятно как оказавшись на морском судне. Леший указал на сидящего в дальнем углу одноглазого, заросшего густой бородой мужика. Самое забавное, что в какой-то момент выяснилось, что многие присутствующие, они... Скажем так, не совсем наши современники. Скажешь, звучит глупо? Может быть. Но только я, например, оказался на острове в 59-м. Как понимаю ты, как и Санек, из 21 первого века. Вот такая вот загогулина. Впрочем, вижу, что ты мне не веришь. Что ж, я этого и не ожидал. Мне можешь не верить. Главное, дослушай до конца... «Рано или поздно ты убедишься в том, что я тебе не сказки рассказываю. Черт, хотел бы, чтобы это были сказки, но увы». О, «Путешествие во времени, похищение мужиков томными девицами и переправка на отдаленный Скандинавский остров?» Звучит убедительно. Ни одного, так сказать, вопроса. Саркастически прокомментировал Максим. «Хм...» «Я, Максим, прекрасно понимаю твой скепсис. Я и сам когда-то слушал эту странную историю с таким же лицом. Я человек глубоко прагматичных взглядов и во всякую паранормальную ерунду никогда не верил. Но, знаешь ли, жизнь расставила все по своим местам. И оказалось, что миром правит вовсе не наша безграничная воля, а такие силы, которые сложно даже осознать». Парировал леший, слегка обидевшись. «Ладно, допустим, я сыграю с тобой в эту игру. Кто же был самым первым? Ведь если следовать твоей логике, когда-то тут должен был куковать некий одинокий мужик и слоняться по берегу, абсолютно ничего не понимая». «Да, ты совершенно прав. Когда-то такой тут был. Это было давно. Действительно, очень давно. Задолго до меня». И, насколько я знаю, всех присутствующих. О нем известно крайне мало. Кто-то говорит, что он был из Египта, кто-то, что из Греции. В любом случае, именно он, похоже, был первым, кто сформулировал правила и рассказал следующему, что к чему. Откуда все узнал он сам, я, высказать не готов. Этого человека уже давно нет с нами, ибо он был не только первым скитальцем, но и первой жертвой. Услышав последнее слово... Сидящие у костра люди как-то резко напряглись и поежились. Максим не понял, о чем именно речь, но тоже почувствовал себя неуютно. Как бы там ни было, а слово «жертва» вряд ли означает что-то приятное и позитивное. «Так вот зачем надписи на стене?» Догадался молодой человек. «Именно. Их могут оставить тем... «Те, кто уходит, многозначительно произнес леший. «И ты следующий», — вновь проявил Максим чудеса дедукции. «Да, Максим, я следующий, но не подумай ничего дурного. Это действительно жестокое и неприветливое место, но мы не варвары и не убийцы. Никто никого не принуждает. Жертва принимает решение сама». Просто если этого не сделать, то... То что? Поговорим об этом чуть позже. Хорошо. Тогда расскажи мне, наконец, где мы? И как, черт подери, отсюда убраться? Что ж... Я точно не знаю ответа на первый вопрос. Но если учесть все водные, получается довольно невероятная картина. Похоже, мы находимся не на земле. И подозреваю, что мы вообще, как бы это сказать, вышли за рамки материального мира. Ты помнишь слова, которые предшествовали твоему пробуждению? «Да, конечно. Как же там было? Что-то про...» «Не нужно. Не нужно их сейчас произносить. Время для этого еще придет». Леша резко скинул руку, призывая к молчанию. «Мы все их слышали в той или иной форме и все их произносили». «Я думаю, что эти слова — это ключ. Ключ от двери, который и ведет сюда. Я совершенно убежден, что нас насильно сдачили в... Ты, конечно, будешь смеяться. В сознании того, кто управляет этими бесконечными Жаннами, Ольгами, Екатеринами и прочими. Некоторые из нас считают, что все они действуют независимо. Но я так не думаю. Мне кажется, что это лишь пешки, которые подчинены чужой воле». А может, они и сами не осознают того, что делают. Как уже сказал, водных данных у нас маловато. И кто же за всем этим стоит? Что ему нужно? Кто? Сомневаюсь, что этот термин применим в данном случае. Ты что, думаешь, где-то сидит злобная старушенция, которая кошмарит случайных мужиков при помощи свиты своих обворожительных миньонов? Я говорю о чем-то менее персонифицированном. Это можно назвать силой, или, как уже говорил, волей. Пожалуй, последнее будет самым подходящим термином. Что же до мотивов? Они могут быть самыми разнообразными, но я думаю, что все банально и просто. Чего сознание хочет в первую очередь? Продолжать оставаться собой. То есть, если перейти на понятные нам термины, хочет жить. А чтобы жил ты... «Должен умереть кто-то другой. Неважно, будет ли это кролик, зажаренный на ужин, грусть ягод, которые ты поглощаешь, чтобы доставить в свой организм питательные вещества, или бесчисленные толпы представителей рода людского, которые будут служить тебе источником энергии. Это место, этот остров, этот, друг, мой ящик с продуктами, а мы в нем консервы, оставленные про запас». Как тушенки выбраться из кладовки? Я думаю, что никак. Если это, конечно, не очень хитрая или очень удачливая тушенка. Максим действительно ожидал чего-то подобного: чувство нереальности и неправильности, какой-то иррациональности происходящего поселилось в сознании молодого человека. И еще, когда он только открыл глаза, а может даже и раньше. Он, однако, надеялся на какой-то более обнадеживающий ответ. На что-то, что оставит надежду и даст причину продолжать бороться. Но чем больше собеседник произносил, тем меньше парню верилось, что есть хоть какие-то шансы вернуть свою прежнюю жизнь. «Мы не стареем, почти не нуждаемся в воде и пище». Для поддержания жизнедеятельности нам достаточно грибов, которые растут здесь в изобилии. Сразу хочу тебя успокоить. Нет, они совершенно никак не влияют на сознание. На последней фразе Максим слегка усмехнулся, но постарался скрыть свои сомнения. Собственно, по этим причинам я и уверен, что тут что-то нечисто. Будь мы на привычной нам планете, никто бы не смог тут выжить. Нас бы хватило на неделю, может на месяц а после все погибли от голода и болезней. Но тут такого не происходит. Впрочем, есть кое-что похуже. Есть... есть зверь. По толпе прокатилось замысловатое многоголосие. Кто-то был решительно против того, чтобы леший касался запретной темы. Кто-то в страхе поспешил забиться в дальний угол и укрыться в тени. Немногие смельчаки напротив продвинулись поближе, предвкушая неприятную, страшную, но любопытную страницу их пребывания на фьорде. «Зверь?» — недоуменно повторил Максим. «Типа как медведь или волк?» «Нет, не типа как медведь или волк», — обреченно усмехнулся леший. «Совсем не как они». Мы называем это зверем, потому что так проще и всем понятно. На самом деле никто его никогда не видел. Вернее, те, кто видели, уже ничего не расскажут. Прилив — это время зверя. Когда начнется прилив, из этой пещеры лучше не выходить. Да ты и сам не захочешь. Это точно. С приливом начнется такое, что... Задумчиво протянул какой-то старик, закутанный в обрывке мешковины. Зверь приходит, чтобы собрать полагающуюся жатву. Продолжил Леший. Это его мир, и все мы живем по его правилам. Ты же видел светящиеся зеленые выделения, которые мелькают среди камней? Сейчас их немного, но чем ближе прилив, тем активнее они просачиваются на поверхность. Доброволец должен собрать как можно больше этого вещества и выйти к зверю. Поприветствовать его. И принести дары. Дары? Ты про эту субстанцию? Этого я, увы, не знаю. Тот, кто выходит из этой пещеры во время прилива, больше обратно не входит. Может, он сам и есть дар. А может, еще что-то. Тут я тебе не смогу ничего ответить конкретного. Ну... Но... «А почему вы просто не откажетесь? Не выходите, сидите тут и ждите, когда прилив закончится?» «Да, такая мысль когда-то приходила узникам этого места. И они даже рискнули попробовать». «И?» «И было такое, что даже сложно описать, Максим. Да и, честно говоря, не хочу я это описывать. Могу только сказать, что игнорировать прилив и визит зверя нельзя ни в коем случае». То, что последует за подобной дерзостью, будет куда страшнее самой мучительной смерти. «Ну, если нельзя спрятаться и невозможно одолеть, может, есть шанс договориться?» «С кем?» «Со зверем?» «Ты серьезно?» «И что ты собираешься ему предложить?» «Зачем ему вообще с тобой разговаривать, если он и так получит все, что ему требуется?» «Как там нынче говорят?» у «Вас, молодой человек...» «Крайне слабая переговорная позиция». «И что же делать? Смириться, сидеть на жопе ровно? Принять его правила и не рыпаться? Ты это хочешь мне сказать?» «Увы, но именно это я и хочу тебе сказать, друг мой. Поверь, все варианты, которые приходят тебе в голову, мы уже перепробовали и убедились в их абсолютной непригодности для решения этой проблемы. У нее нет решения». Мы оказались тут, и, вероятно, никогда уже не вернемся назад. Все, что остается тянуть время, готовится к худшему, и разумеется, надеяться на лучшее. Послушай, Витя или Леша, или как там правильно, вы тут, может, и смирились со своей участью. Может, вы действительно верите, что выхода нет и ничего сделать нельзя, но я не верю. Я буду до последнего бороться за свою жизнь. И если придется убить этого вашего зверя, я сделаю, как бы ни было сложно. Пламенно начал Максим, встав и вскинув руки к каменному соду. Парень ожидал, что сейчас он вдохновит собравшихся на сопротивление, вселит в них решительности и бесстрашие, но добился только недоуменных взглядов и сдержанных грустных смешков. Максим, я понимаю твои чувства, правда понимаю, но тут не справится с зажигательными речами о воле к жизни. Такие герои тут тоже были, но все они кончили одинаково плохо. Единственное, что я могу сказать в качестве утешения, договорить да лешему не дал далекий, но одновременно с тем оглушительный рокот, сотряшил казалось, все вокруг. От этой чудовищной вибрации кровь буквально стыла в жилах, а от боевого ража не оставалось следа. Саводы, пещеры... Осыпались мелкими камнями, оголив проступающие огоньки зеленого сияния, которые, видимо, все это время таились где-то в недрах породы. Уютный свет догорающего костра сменило холодное зарево, которое оживило в душе Макса те чувства, которые ему довелось испытать накануне перемещения. Ему не требовалось больше никаких объяснений. Сомнения закрались еще пока он брел по пляжу. А спор с Лешим, который он упорно вел секунду назад, был лишь попыткой избежать от неумолимых фактов. Эхо было тут всегда, пожалуй, всегда будет. И сейчас оно усиливается, приближается, чтобы привести зверя, кем бы он ни являлся, и какую бы опасность ни нес с собой». «Отражение твоих глаз, эхо бесконечных волн. Я слышу его, утирая слезы от света умирающего солнца. Окунись в прилив, встречай зверя бушующего океана». Странным, обреченным тоном вдруг проговорил леший. «Зверь грядет! Зверь грядет!» Сокрушенно повторили люди. «Старайся отойти подальше». «Ты же говоришь, что нельзя произносить вслух?» Недоуменно спросил Макс. Всеобщая резкая смена настроения до него еще не дошла. «Нет, Максим. Я говорю, что пока нельзя, что время еще придет. Просто я не думал, что оно придет так скоро, честно говоря». Ответил мужчина, повернувшись к парню. «Ты что, идешь наружу? Сейчас?» «Вдруг опомнился молодой человек?» «Да. И тебе за мной ходить не стоит». «Но ты... ты же мне ничего толком не объяснил. Ты говорил, что... что... там же этот ваш монстр и черт знает что еще. Не нужно выходить. Давай вместе подумаем, как быть и что делать». «Ничего тут уже не сделать. Однажды поймешь...» Если я не выйду сейчас, то худо будет всем. Ребята не оставят тебя, друг мой. Извини, что не поведал большего, но сейчас на это действительно не осталось времени. Так, наверное, всегда бывает. Чем ближе к концу, тем дороже каждая секунда. Прощай, Максим, и удачи. Береги себя. Леша печально улыбнулся, протягивая крепкую ладонь для рукопожатия. Максим ответил и почему-то почувствовал невероятную тоску. «Странно. Он ведь знал этого человека всего несколько часов. А с чего тогда сейчас ему так плохо?» Странный, оброшенный, чумазый и очень задумчивый мужчина, который представился Виктором, но всеми именуемо Лешем, решительно, хоть немного неуверенно покинул грот и пошел по узкому проходу, держа в руке свой верный нож». Максим подумал, было, что тот хочет дать зверю бой, но вскоре понял, что это не так. Пожалуй, клинок нужен, чтобы оставить последнее послание на стене, испещренный тысячами разрозненных изречений. Леша сейчас тоже нанесет на нее что-нибудь, чтобы кто-то помнил, кто-то знал, кто-то увидел. Через некоторое время сильный, но все же отдаленный гул перешел в оглушительный рокот и грохот. Максим не знал, что сейчас с Лешим, жив он или уже позже невообразимым потусторонним организмом. Даже сквозь толстый слой камня чувствовался разгул стихии и удары титанических волн на бренное тело острова. Полумрак, заполнявший пространство грота, казалось, стало еще темнее и непрогляднее. Тени на сталактитах углубились и превратились в черный матовый саван как и тени на лицах собравшихся. Никто ничего не говорил, все молча сидели, погрузившись в тяжелые размышления. А из стен брежил зеленый огонь, все набирающий силу, но совсем не согревающий. Это был свет иного толка, мертвый, холодный, ужасный и одновременно прекрасный в своей бездонной немалимой яркости. В отблесках изумрудной субстанции... Виднелись отчаяние и безысходность. В них слышались дикие вопли гнева и тихий шепот смирения. В них чувствовался свежий соленый ветер и смрадное зловоние гнили. В них угадывалась неотвратимая истина. Никто не выберется отсюда живым. Никто не спасется. Единственный выход – это рандеву со зверем. И оно рано или поздно ждет каждого из присутствующих. Хотят они того или нет? ГЛАВА четвертая. УТРО ВАЛЕРИКА Похмельный синдром, который случался всякий раз после превышения выработанной годами оптимальной дозировки горячительных напитков. Был ахилесовой пятой Валеры. Нет, просыпался в по сунитазам после хорошей попойки он не всегда, но большая часть следующего за возлияниями дня стабильно проходила в полном аутиопатии. Благо такой особенности своего организма он знал прекрасно и всегда держал запас средств от бодуна. Пара бутылок минералки, замороженная пицца и хороший сериал на ноутбуке способны за несколько часов привести в чувство даже покойника. Накануне Валерик слегка перебрал. Нет, алкоголиком он не был, хотя выпить справедливости ради любил. Просто вчера почему-то появилось непреодолимое желание заложить воротник сильнее обычного после слезливой истории, которую рассказал Максим. Валера давно не видел друга таким взъерошенным, возбужденным и одновременно с этим совершенно разбитым и подавленным. Может, со стороны и мог показаться неотесным чербаном, который совершенно ничего не способен воспринимать всерьез. Но на самом деле это было вовсе не так. Он сразу понял, что состояние, в котором пребывает товарищ, это нечто большее, чем случайная интрижка или мимолетное влечение, Свойственные временами всем представителям рода людского, особенно тем, которые выбирают кабинку с надписью М. Нет, с Максом явно происходила откровенно нездоровая фигня, которую многие еще называют любовью, приятеля по-настоящему колбасило. Валера заметил перемены, несмотря на то, что друг тщательно старался их спрятать под маской безразличия и грубости. Это, наверное, со многим могло прокатить, но не с Валерой. Все-таки лучшие друзья на то и нужны чтобы знать тебя как облупленного и быть в курсе твоих самых сокровенных, подчас даже грязных тайн, которыми ты ни с кем больше не поделишься даже под дулом пистолета. А вот и Валера все понял еще до того, как Макс начал сливать душу, а когда тот закончил рассказ, понял и еще кое-что. Подозрительно все это звучит. Сумбурные мысли могло заглушить только спиртное. Собственно, к его, незаменимой в некоторых ситуациях помощи они прибегли накануне. А теперь зеленый змей брал свой заслуженный процент за хорошо проведенное время. Валера с трудом выкарабкался из нагромождения пледов и простыней, в которые, очевидно, закутался вчера перед тем, как уснуть. В квартире был настоящий дубак. Решил перед сном немного проветрить, но так и провалился в сон с открытой форточкой. Но в такой момент свежий воздух был на пользу, не так сильно тянуло блевать. Мужчина всунул ноги в домашние тапочки, стоящие рядом, и, пошатываясь, прошаркал на кухню, где с невероятным чувством блаженства достал из холодильника вожделенную поллитровку литровку Карачинской, отвинтил крышку и, выдохнув, припал к горлышку. Пузырящаяся резкая жидкость наполнила Валеру чувством какого-то очищения преображения. Газ заставил зажмуриться и рыгнуть. На глазах проступили слезы, но мужчина сделал еще один подход и залпом опустошил пластиковую бутылку. Стало заметно полегче. Он, уже начиная приходить в себя, принялся дальше копаться в холодильной камере и не без удовольствия обнаружил, что на одной из полок притаился одноразовый контейнер с министерским, о котором он благополучно забыл. Салат простоял там со вчерашнего утра, но был еще вполне съедобен. Валера, подобно горлому, добравшемуся наконец до единого кольца, извлек на свет божий лоток, отломил кусок хлеба и отнес яство в комнату. Секунду подумал и заварил чаю. Обычно с сахаром он не пил, но ситуация вынуждала. Черный сладкий чай отлично помогает от похмелья. Это он уяснил еще в студенческие годы. Довольный предвкушением сытного завтрака и совершенно свободным днем, Валера снова закутался в плед, отхлебнул из кружки, отправил в пасть вилочку салата, надкусил хлебушек и сладко зажмурился. Он нашел на Ютубе какой-то не слишком напряженный видос и уже начал окончательно расслабляться, стараясь очистить голову от всего лишнего, как вдруг раздался мерзкий звук вибросигнала мобильника. «Чего вам надо, бля? Отдыхай, человек болеет!» Сказал мужчина окружающей пустоте, проигнорировал звонок. Через пару минут звук повторился. За ним последовал еще один и еще. Стало понятно, что не отстанут и ответить придется. Конечно, у него законный выходной, но мало ли кто это. Может быть, какая-нибудь сочная мадам жаждет общества такого горячего хоть и изрядно пометовал после попойки джентльмена. Валера поглядел на экран смартфона, озадаченно вытаращился на уведомления о пяти пропущенных вызовах и пролистал дальше, остановившись на чате мессенджера. На удивление писала действительно женщина, но прыгать от радости эта новость вовсе не заставила. Сообщение пришло от Максовой Маринки, и та, судя по формулировкам, была... близка к панике. «Привет. Макс, у тебя? Вообще-то нужно предупреждать о таком, еще и мобиль недоступен». «Ау! Вы там совсем охренели? Забухали? Может, и баб с собой привели? Передай Максу, что ему придется очень сильно постараться, чтобы объяснить свои выходки». Валир, я уже извелась, а что стряслось? Буду сейчас в полицию звонить. Где Макс? Почему ты не отвечаешь?» «Валера, пожалуйста, скажи хоть что-нибудь! Алло, гараж! Валера! Валера!» Легкая хандра и в какой-то степени даже приятная посталкогольная депрессия мигом выветрились из сознания. Ворох мыслей, соображений и предположений заполнил освободившееся место в мозгу. Но Максим это было совсем не похоже. А значит, что-то действительно произошло. «Вот только что!» «Впрочем, прежде чем разбираться, нужно как-то успокоить Маринку. Сделать это будет, пожалуй, непросто, но нужно попробовать». Валер закатил глаза, формулируя наиболее убедительную ложь, и стал набирать ответ. «Привет, Марин. Все нормально. Мы вчера в баре засиделись, потом пошли ко мне». «Ну, догнаться, типа. Немного перебрали, отрубились, потом еще прибухнули и... Ну, ты понимаешь. Я только проснулся и увидел пропущенное. Макс дрыхнет еще. Он, похоже, телефон потерял. Короче, не переживай, немного придем в себя, и он сам тебе позвонит. Будить его не хочу, а то он мне всю хату заблюет. Пусть проспится. Сто лет с ним не виделись, вот и накидались. Э, извини еще раз, что не предупредил. Баб не водили, но, конечно, обсуждали». Немного подумав финальную шутку, Валера все-таки решил удалить, и вместо нее добавил невинный смайлик. Он нажал кнопку «Отправить» и только сейчас понял, что, возможно, сам себе вырыл могилу. Где находится Макс, он на самом деле, конечно, не знал. Как и не знал, в каком тот сейчас состоянии, и жив ли вообще. Что, если через пару часов окоченевшее тело молодого человека... Обнаружит в каком-нибудь сугробе с ножом в груди. К Валере у Марины и в дальнейшем у следственных органов возникнет масса неудобных вопросов. Например, как так получилось, что друг, которого он по его же собственным словам привел домой отсыпаться, превратился в промороженный труп? Уж не сам ли он его убил и в панике наврал три короба, запутавшись в собственных показаниях? Давайте, Валерий, пишите чистосердечное раскаяние. Чем, если повезет, немного очистите свою совесть, добьетесь сокращения срока отсидки и, что не менее важно, облегчите работу стражам закона. Да, ляпнул он явно, не подумав. Но что, если товарищ просто загулял? Может, вчерашний вечер у него прошел немного лучше, чем предполагалось? И сейчас он все еще обжимается с этой Жанной. Да, пожалуй, это не совсем правильно с точки зрения общественной морали, но что теперь? Сдавать лучшего друга с потрохами. Надо будет сам во всем признаться, если сочтет нужным. Однако, как бы там ни было, что-то не давало Валере покоя какое-то странное чувство, что происходит нечто неправильное. Макс, конечно, не сказал бы Маринке, что ночевал другой, но, пожалуй, Валера бы предупредил, на худой конец, чтобы совместно придумать невинную отмазку и повод для его отсутствия. Но нет, никаких вестей от Макса не было. Валера даже звякнула ему пару раз, но, как и говорила безутешная Маринка, трубка была вне зоны действия сети, о чем учтиво сообщил холодный... Благозвучный голос автоответчика. Все это Валера прокручивал в голове, бродя по квартире из одного угла в другой. Он умылся, почистил зубы, сменил одежду, пропахшую курьем и алкогольными парами. Судя по всему, беззаботный похмельный отдых и очищение от мысли сегодня ему не светит. Он отхлебнул уже успевший остыть чай. Поставил кружку с недопитым напитком обратно на старенькую табуретку, которая временами служила как прикроватный столик. Теряясь в догадках, мужчина прихватил с тумбочки свой мобильный, сунул во внутренний карман документы на машину и поспешил к выходу. У самого порога он на секунду остановился и еще раз и тщательно взвесил. Могло ли случиться что-то совсем уж из ряда вон выходящее. Похищение, насильное обращение в рабство. Вряд ли. Кому все-таки сдался простой, ничем не примечательный парень вроде Максима. Впрочем, а что если сдался? Предчувствие еще накануне было недобрым, а сейчас в голове буквально визжала аварийная сирена, предвещающая некой опасности, которой нужно быть морально и физически готовым. Валера еще раз все «за» и «против». Риск был велик, но речь шла сейчас о, пожалуй, самом дорогом ему человеке. Да, есть шанс влипнуть в неприятнейшую историю с непредвиденными последствиями, но сейчас, пожалуй, не до рефлексии. Валера прикрыл входную дверь, за которую почти вышел, не разуваясь, прошел по коридору и юркнул в туалет. Он ловко и умело подцепил одну из напольных плиток, и привычным движением потянул на себя. Кусочек керамогранита немного покочевряжился, но в итоге поддался и приподнялся. Валера протянул руку в открывшееся углубление, выдолбленное когда-то в бетонной плите, извлек оттуда увесистый сверток, сунул его в карман и вновь замаскировал схрон. Затем он поднялся на ноги, выскочил из квартиры, запер дверь и проследовал на улицу по пути вежливо поздоровавшись с возвращающейся с прогулки соседкой, придерживая правую сторону куртки, чтобы не выдать себя характерным металлическим бряцанием. Автомобиль завелся с трудом, но, покрутив замерзшим стартером, машина, наконец, насадно зарычала и выдохнула в морозный воздух облако выхлопных газов. В салоне было не намного теплее, чем на улице, но это обстоятельство Валеру не смутило. Холод помогал собраться с мыслями и придумать план действий. Известно, было катастрофически мало, но кое-что молодой человек, тем не менее, смог вспомнить. Максу тогда пришло сообщение, и Валера совершенно бестактно принялся его читать. О чем же там шла речь? «Кажется, какой-то повод, чтобы позвать парня в гости. Да, она писала, что наготовила салатов, и ей не с кем их съесть. Ага, как же. Говорила, что у нее не очень много друзей, и вроде бы называла свой адрес. Название улицы и номер дома, впрочем, так Валерия не запомнились. Зато в голове отложилось кое-что другое. Она упоминала некий примечательный ориентир, находящийся неподалеку». «Окей, okay, Гугл. Большая дружба. новозареск Маршрут». Выпалил Валера, наконец нащупав в мозгу нужное словосочетание. Экран смартфона выдал несколько мест по всему городу. Был среди них продуктовый магазин, какой-то детский центр и круглосуточная кафешка. Все эти варианты Валера отмел и, наконец, нашел единственно верный. Бар... Большая дружба, находящаяся в Светломайском районе. Про Светломайский, кажется, тоже вчера упоминалась скользь в ходе попойки. Забегаловка с рейтингом 2,5 звезды находилась на самом краю этого злачного, известного всему городу своими гостеприимными жителями места. Ох, Максим! Неужели ты действительно туда отправился? Там можно найти таких приключений на свою пятую точку, что и врагу не пожелаешь. Судя по всему, впрочем, именно там стоит искать следы потеряшки. Будем надеяться, что он просто расставил в объятиях малознакомой красотки, и через час-другой уже будет ехать с Валерой обратно к Маринке, дав слово никому про это не рассказывать, и травя развесившему уже приятелю история о своих пикантных ночных похождениях. Будем надеяться. Двигатель тем временем окончательно прогрелся, и автомобиль заурчал ровно и ритмично, как наевшийся сметаной кот. Валера закрепил телефон со включенным навигатором на торпедо, пристегнулся, проверил сверток в кармане, включил фары и плавно выехал со двора. Он все еще мусолил в голове беспокойные мысли о судьбе товарища, Добрался до широкой четырехполоски, которая отделяла Светломайский от остальной, более цивилизованной части города. Вырулил средний ряд и покатил по студенной дороге, стараясь не превышать скоростной режим и не привлекать внимание редких гаишников.